Глава 17 С того момента, как новость о беременности подтвердилась, я превратилась в самую охраняемую реликвию дома Адарских. Несмотря на мощный защитный амулет на моей шее, изящную серебряную нить с каплей застывшего солнечного света, присланную лично императором, моя свекровь словно не доверяла никому и ничему. Ее опека была тихой, но настойчивой. Если я засиживалась за книгой по истории магических династий, она неизменно появлялась в дверях моей гостиной с легким шумом шелковых юбок. «Аделина, дорогая!» Ее голос звучал мягко, но в нем слышалась сталь. «Уроки уроками. Занятия тоже важны, конечно, но не по несколько часов подряд. Ты должна думать о малыше, а не о том, в каком году был подписан эль пакт». И прежде чем я успевала возразить, книга мягко закрывалась, а рука свекрови уже лежала на моей. «Пойдём, дитя, пройдёмся по зимнему саду. Воздух там полезный». И мы шли под её неторопливые рассказы о том, каким Витер был в детстве, упрямым, любознательным, вечно царапавшим коленки в тех же самых аллеях. Мои тревоги таяли. Она не читала нотации, а просто была рядом превращаясь из формальной свекрови в близкого человека. В ее обществе я училась самому главному — искусству быть матерью и хранительницей очага. Но настоящая магия происходила по вечерам, когда за мной приходил Витер. Его подход к моей хрустальности был иным. Не столько опекающим, сколько романтичным. Он не отменял наши прогулки, а превращал их в нечто волшебное. Теперь мы реже пользовались порталами. Вместо этого он закутывал меня в теплый, невесомый плащ с подогревом, и мы просто гуляли по вечерней столице. Он водил меня не по бойким улицам, а по тихим мостовым, освещенным лишь светом фонарей и окон. Иногда мы заходили в маленькую кондитерскую, где подавали шоколадный напиток с добавлением волшебных специй, от которого по телу разливалось приятное тепло и щеки розовели. Однажды Витер привёл меня в сад под звёздным небом и, не говоря ни слова, просто обнял сзади, положив ладони на мой живот. Он будет сильным, как ты, тихо произнёс он. Его губы почти касались моего уха. "И умным, как его отец", парировала я, чувствуя, как от его прикосновения по спине бегут мурашки. Витер стал внимательнее к мелочам то принесет странный фрукт с другого конца империи, чтобы я попробовала, то прочтет вслух отрывок из новой книги, которую считал слишком скучной для меня в моем деликатном положении, но не мог удержаться, чтобы не поделиться. В его взгляде, когда он смотрел на меня, исчезла последняя тень былой надменности, уступив место нежности, трепету и глубокой, безмолвной благодарности. И в этих простых моментах ворчение свекрови, в тихих вечерних прогулках, в тепле руки Витера на моей, и я понимала, что становлюсь частью этой семьи не по долгу или магии, а по праву любви. Оставшиеся месяцы беременности пронеслись в странном ритме, смеси безмятежного покоя и приглушенного ожидания. Моя жизнь превратилась в тщательно выверенный ритуал заботы. Уроки официально были отменены указом свекрови, замененные чтением вслух лёгких романов и вышиванием крошечных одеялец. Даже мои прогулки с Витером стали ещё более неспешными. Теперь он не просто держал меня под руку, а как бы ограждал всем своим телом от малейшего дуновения ветра. Император прислал не только амулеты, но и целый штат придворных, включая личного диетолога и массажистку. Воздух в моих покоях всегда был наполнен ароматами успокаивающих трав, а в пищу добавляли особые магические специи, укрепляющие здоровье матери и ребенка. Несмотря на всю эту суету, я чувствовала себя удивительно спокойно. Ребенок рос, и с каждым днем я все сильнее ощущала его присутствие, не просто как физическую тяжесть, а как тихую, пульсирующую искру могущественной магии, дремлющей внутри. Витер проводил со мной каждую свободную минуту. По вечерам он читал нам вслух, сначала исторические хроники, потом, заметив, что от них клонит в сон, перешел на эпические поэмы о драконах и героях. Его рука почти всегда лежала на моем животе, и он мог часами говорить с нашим еще нерожденным сыном, рассказывая ему о своих владениях, о звездах, о том, каким он хочет его видеть. В эти моменты его гордое, часто непроницаемое лицо становилось на удивление мягким и уязвимым. Роды начались глубокой ночью, с тихого, но настойчивого сигнала защитного амулета, который вспыхнул мягким золотым светом. Дом мгновенно проснулся, но не от суеты, а от слаженных, отработанных действий. Повитуха, присланная императором, появилась в моих покоях так же бесшумно, как тень. Ее звали Матрона Леорель, и в ее облике было странное сочетание материнской мягкости и несгибаемой воли. Ее седые волосы были убраны в строгий узел, а глаза цвета старого серебра видели насквозь. Она не суетилась, ее движения были точными и экономными. «Все в порядке, ваша светлость». Ее голос был низким и удивительно успокаивающим. Сила течет через вас обоих. Позвольте ей идти, не сопротивляйтесь. Роды были не быстрыми и нелегкими. Волны боли накатывали и отступали. И сквозь них я видела настоящую тревогу в глазах Витера, которому против всех традиций матрона Лиоре позволила остаться рядом со мной. Он стоял на коленях у изголовья, сжимая мою руку, и его лицо было белее моего. Но Матрона Леорель руководила процессом с невозмутимым спокойствием мага, управляющего стихией. Ее руки, когда она касалась моего живота, светились нежным, целительным сиянием, сглаживая самые острые углы боли. Она что-то напевала на древнем языке и звуки ее голоса, казалось, упорядочивали сам хаос рождения. И вот, в предрассветный час, когда первые лучи солнца только начали золотить горизонт, раздался первый крик. Он был не просто детским плачем, в нем слышалось чистое, звонкое эхо магии, от которого в воздухе задрожали и на мгновение вспыхнули ярче все магические светильники в комнате. Матрона Леорель с торжествующим блеском в глазах подняла завернутого в шелк младенца. «Поздравляю, ваши светлости! У вас сын!» Она положила его мне на грудь. Он был крошечным, с моими светлыми волосами и серьезными серыми глазами Витера. И когда его крошечная ручка сжала мой палец, я почувствовал не просто прикосновение, а легкий, теплый разряд чистой, необузданной силы. Витер не в силах сдерживать эмоции, прильнул к нам обоим, заслоняя нас от всего мира. Его плечи слегка вздрагивали. «Сын!» — прошептал он, и в этом слове было все. Облегчение, гордость, бесконечная любовь и обещание. Дверь тихо отворилась, и на пороге застыли свекор и свекровь. А за их спинами посланник императора. В тишине, нарушаемой лишь ровным дыханием новорожденного мага, не нужны были слова. Будущее дома Адарских и самой империи, только что сделав свой первый вдох, лежало у меня на руках. И это будущее было прекрасным.